Глава девятая «Посетители». Миссис Тесси остановилась у помоста в центре музея. Яркая, опрятная фигура в окружении громоздких, затхлых экспонатов. Взглянув на Чарли Люка, она изобразила на лице обаятельную улыбку. «Так что же вам угодно?» Вежливо осведомилась она. «Я показала вам старый хлам Фредди и сообщила, что не держу в своем доме подобных вещей. Однако за тот промежуток времени, пока я наблюдала за вами, вы стали еще мрачнее. Вас что-то не устраивает?» На печальном лице Люка с волевым носом и узкими блестящими глазами промелькнула легкая усмешка. «Очевидно, я выгляжу неблагодарным человеком», — согласился он. «Вы правы. Это изумительная выставка». «Ваш муж, наверное, был...» Он смущенно замолчал. «Он очень гордился своей коллекцией», — сказала женщина. «Вы хотите ее закрыть? Она ведь не приносит никому вреда. Вам не о чем беспокоиться». Он с насмешливыми искорками в глазах еще раз осмотрел музейный зал. «Ваша экспозиция имеет ярко выраженный образовательный характер. Она винтажная и необычная. Я не намерен закрывать ее». Поля облегченно вздохнула и быстро взглянула на мистера Кэмпиона который беседовал с Аннабелл. Их разговор обычный для интеллигентных людей напоминал научные исследования в генеалогии и географии. Они выискивали общих знакомых в той местности, где жила девушка. Миссис Тейси была рада, что Аннабелл отвлекла на себя этого бледного, учтивого незнакомца. Ей больше нравился тот тип мужчин, которому принадлежал люк. «Тогда зачем вы приехали?» Полли прикоснулась к его руке и почувствовала под тканью пиджака «Стальные мускулы!» Он говорил с ней без обиняков, что она всегда уважала в мужчинах. «Я разыскиваю восковые фигуры», — повернувшись к ней, ответил суперинтендант Люк. «Вот как?» Он уловил тревогу в ее голосе, хотя лицо женщины осталось таким же спокойным. «Мне очень жаль», — добавила она, — «у меня были две восковые фигуры. Они размещались вон в той витрине, но мы их утратили». «Как давно и каким образом?» Прошлой зимой они пришли в негодность и их выбросили при весенней уборке. А в чем, собственно, дело? Люк ответил не сразу. Войдя в этот зал, он тут же понял, что Пикот и Баллард говорили правду. Он втайне надеялся, что восковые фигуры не совпадут с описанием официанта и что его версия с чайным магазинчиком снова было вес. Но как только Чарльз увидел пустую скамью за витринным стеклом, его сердце пропустило удар. Он знал, что ему придется убрать с карты три флажка. Вытащив из кармана пачку потертых бумаг, он сверился с первоначальным описанием, которое выучил уже наизусть. — А вы помните эти фигуры, миссис Тесси? — Ну, конечно, помню. Я годами выставляла их в музее, старичок и старушка, в викторианских нарядах. Нелепая одежда прошлого века... Его вопросы озадачили поле и одновременно уняли ее тревогу. По крайней мере, он не стал выяснять, что с ними случилось, а ей не хотелось выдумывать очередную ложь. Я не назвала бы их одежду нелепой, да, она выглядела старомодной, но если бы вам на улице попались люди в таких нарядах, вы не обратили бы на них никакого внимания. Старая леди носила красное платье, длинную шаль и круглую шляпку из черного шелка. С годами ткань приобрела коричневый оттенок, и мы обновили ее красивыми бусинами. — А какого цвета они были? Черного. Она говорила с полной уверенностью. Суперинтендант по-прежнему смотрел на лист бумаги. — А что можете сказать насчет мужчины? У нас с ним были постоянные проблемы. Она смущенно потупила взгляд. Некоторые части тела отпали. Голова выглядела сносно, потому что прежде, устав чистить его длинную бороду, Фредди подстриг ее до маленькой округлой бородки. Он тогда привел в порядок костюм и выпрямил котелок. Но в последний год я заметила, что одежда на фигуре сильно потерлась. Черный цвет стал зеленым, моль проела в ткани большие дыры. Поначалу я хотела переедеть его в костюм Фредди, Но затем я поняла, что не смогу сделать это без посторонней помощи. Такая работа вызывала у меня отвращение. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Да, понимаю. Люк убрал бумаги в карман и вздохнул. Он был разочарован. Описание совпало. Свидетель официант совершил глупую, но достаточно распространенную ошибку. Я согласен с вами. Если появилась моль, то лучше выбросить всю вещь. Спасибо, мэм, за информацию». Поли скромно отмахнулась, в ее глазах читалось беспокойство, и она раз за разом облизывала губы. — А почему вы решили посмотреть на них? Это важно? Я вижу, вас расстроило, что их здесь нет. Люк одарил ее снисходительной улыбкой. Полиция знала, как общаться с полезными, но любопытными домохозяйками. — Ничего серьезного, — ответил он, — просто хотел кое в чем убедиться. Люди, которые дают свидетельские показания, иногда совершают ошибки. Человек, увидевший нужных нам персон, допустим, через окно автобуса, мог подсознательно вспомнить о схожем случае. Ну, к примеру, он мог ассоциировать их с артистами, игравшими в телевизионном спектакле. Поэтому такой свидетель может дать следователю подробное описание примет, но персоны, о которых он будет говорить, окажутся артистами, увиденными им на экране, а не людьми, сидевшими в автобусе. Мы постоянно сталкиваемся с подобным феноменом. — Я понимаю, — кивнула Полли. — И вы считаете, что нечто подобное случилось с моими восковыми фигурами? — Боюсь, что вы правы, — признался Люк. И на его лице появилась недовольная гримаса. Наш свидетель, очевидно, приходил сюда, когда фигуры находились за витринным стеклом, поэтому он подсознательно спутал их с другими людьми. — Совершенно невинная и достаточно распространенная ошибка. Полли покачала головой. — Значит, какое-то время вы работали впустую? Уловив в ее голосе печаль и сострадание, Люк вынужден был признаться. «Да, так случилось». «О, мне очень жаль», — она хотела выразить свою симпатию. «Когда мы владели отелем, у Фредди был хороший друг, окружной суперинтендант Гуш, он был на двадцать лет старше вас и работал в Северных графствах, поэтому я не думаю, что вы слышали о нем. Так вот, он рассказывал, что труд полицейского похож на прорачивание семени. Ради каждой четверти унции вам приходится просеивать бушель Микины. Ваш знакомый знал, что говорил. Люк отдал должное своему северному коллеге, и пожилая женщина улыбнулась ему. «Дегуш был добрым человеком», — добавила Поли. «Он научил меня нескольким хитрым уловкам». Люк с усмешкой встретил ее лукавый взгляд. Эта женщина явно нравилась ему. Он чувствовал духовное родство с подобным сортом людей. «Каким уловком?» – шепотом спросил он. «Вы имеете в виду щепотку хлорала в полпинты хулигана?» Брови миссис Тесси приподнялись и стали походить на кракетные дуги. «Тише! О таких вещах нельзя упоминать при личном обществе!» Она немного испортила эффект, тихо добавив. «Кстати, полезный совет, особенно если женщине приходится заниматься лицензионной продажей алкоголя». Парни мирно засыпают, и никто потом не остается в обиде. Люк с трудом сдержал смех. Благодаря хозяйке музея его настроение заметно улучшилось. — Вы когда-нибудь использовали это средство, мэм? — Ну, конечно, нет, — суперинтендант, — ответила она. Они со смехом отвернулись от пустой витрины и направились к мистеру Кэмпиону и Аннабелл. Девушка о чем-то оживленно говорила. Ее сельский румянец расцвел, как цветок. Чарли Люк наклонился к миссис Тесси. «Простите, что я так говорю, но красота этой девушки сбивает с ног. Она ваша племянница? Или родственница вашего покойного супруга?» Как он и ожидал, пожилая женщина была восхищена его вопросом. «Это племянница Фредди», — шепотом ответила она. «Прекрасное дитя. По крайней мере, не чванливо. Я знаю девочку только день, но уже влюбилась в нее». «День?» — удивленно спросил Люк. Миссис Тейси не смотрела на него. Она безмятежно продолжала свой рассказ. И я пригласила ее старшую сестру. Но та была занята своими делами, и они прислали Аннабелл. Она приехала сегодня утром. Я думаю, что девочка понравилась бы Фредди. Тот же темперамент, тот же здравый рассудок. Мы с мужем влюбились друг в друга с первого взгляда. Вспыхнули, как пожар. И у нас с Анна была такая же обоюдная симпатия. Знаете, как некоторые люди заводят друзей? «Если в первые десять минут у них не возникло дружеских чувств, они просто прощаются с человеком». Алюк усмехнулся. «Да, эта женщина благотворно влияла на него. Ей удалось восстановить его уверенность. И, конечно, вы одна из таких, — предположил он, — так же, как и вы». С улыбкой, посмотрев на него, ответила Полли. «Странно видеть это в полицейском. Наверное, вам приходится не сладко. Но вы крутой мужчина, и я полагаю, что вам удается справляться со своими чувствами. Сейчас еще рано пить крепкие напитки, а я могла бы предложить вам чай». Люк покачал головой. Когда они подошли к другой паре, Анна была полна новостей. — Тетя Полли, — объявила она, — жену мистера Кэмпиона прежде звали Аманда Фитон. Наше семейство дружило с ее сестрой, которая живет в соседнем поселке. Повернувшись к Люку, она радостно добавила, — А вы, наверное, тот мужчина, который в прошлом году женился на Прюнелле. Передавайте ей привет. Она должна меня помнить. Я Анна был Тесси. В прошлом году? Оценив информацию, Полли по-новому посмотрела на суперинтенданта. В тот момент пожилая женщина ничего не сказала, но выпуская гостей из садовой калитки, она с силой встряхнула его руку и пожелала ему непременной удачи. Он рассмеялся в ответ. Хозяйка музея развеселила и смутила его. Таких женщин не часто встретишь в современном мире. Кэмпион приотстал от Люка. Он задержался на минуту или две, чтобы поболтать с красивой девушкой. Его слегка коробило, что некоторые люди, лишь слегка знакомые с ним, находили его немного зловещим. Очевидно, этому способствовали его бесстрастное лицо и ленивый взгляд за линзами очков. — Не очень веселое соседство, вы так не считаете? — спросил он, указав рукой на жутковатый музей за их спинами и недавно отреставрированный многоквартирный дом, стоявший напротив. — Веселое? — похоже, она воспринимала многие слова буквально. Полли, радостно улыбаясь после разговора с Люком, поспешила на помощь племяннице. Оно было хорошим в свое время, сказала миссис Тесси. Теперь район обжили новые люди. Она... Они раскрасили его по собственному вкусу. На мой взгляд, немного фривольно. Да, наверное, вы правы. И очень удобно. Рядом столько магазинов. Теперь пришло пора удивляться, Полли. Она не верила, что магазины на перекрестке Barrow роуд и Эдж-стрит могли привлечь его внимание. — Я нахожу их полезными, — ответила пожилая женщина, — но они простые, непритязательные. Кое-кому было бы трудно купить там одежду или что-то еще. — Ах, я еще не сказал. Я имел в виду не вещи, а совсем другое. Незнакомец растерялся. Казалось, что его накрыли мокрой простыней. «Я понимаю, что в Лондоне имеются великолепные магазины, uh, Купи Джейс, например, известные своими распродажами. Uh, кстати, вот uh, распродажи мужских перчаток. Вы когда-нибудь покупали мужские перчатки в Купи Джейс, миссис Тесси? Как подарок, я имею в виду, а не чтобы носить. О, oh, что-то я говорю, какие-то глупости». Он запинался, а его речь была достаточно длинной, чтобы Полли поняла смысл слов и встревожилась. Она слегка склонила голову на бок, снисходительная улыбка поблекла. Мистер Кэмпион с интересом наблюдал за ней, отмечая сначала легкое изумление, затем недовольство и последующую волну подавленной паники, отражение которой быстро промелькнуло на ее лице и исчезло. Прощаясь с ним, она вела себя очень, очень сдержанно.